Восемнадцатая глава. «Ну, скажи что-нибудь на прощание. Что сказать?» «Подумай. Всегда найдется что-то важное для такой минуты». Марк Захаров. Два этих человека, не отличающихся, в общем-то, значительным ростом, высятся в данную минуту словно скалы над замусоренным аэродромом стола главного редактора. Михаил Каменецкий и Резник. Старый знакомый по командировке и новый глава полярника. А в сложившейся ситуации — наши с Мадмэпом Сцилла и Харибда. В глазах обоих — ожидание. И чего они ждут? Эти двое реально думают, что я смогу дать ответ вот так сходу, не обдумывая, здесь и сейчас — Просто закинув ногу на ногу, криво усмехнусь, как самодостаточный нагловатый и едва ли не лопающийся от собственной оглушающей харизмы киногерой, и скажу: «О да, давайте быстренько изменим мою жизнь чуть менее, чем полностью. Почему бы и нет?» Рядом пыхтит заложенным носом медмэп и тоже молчит. Я не могу ответить сейчас, говорю я. Мне мне надо подумать. Это слишком серьезное предложение. «Да», — гнусавит Медмеп. — какой кои-то веки я поддерживаю моего друга и коллегу Павла. Вы предлагаете нам взять и в один момент решить, стоит нам жить, как раньше, или все перелопатить и начать практически с нуля. Такие вещи не решаются с накату, по крайней мере, не должны решаться». Резник наклоняется над столом и ободряюще улыбается. «Никто вас не торопит, парни. И самое главное, вы должны знать, что лично меня устроит любой ответ». «Терять двух таких репортеров я не хочу. С одной стороны. И это лучший вариант для нашего профессионального развития, как ни крути. Подумайте, пару дней», — кивает Миша. «Больше выдачусь, к сожалению, не могу. Но пока время терпит». С Мишей Каменецким, как я уже сказал, мы познакомились в городе на карнизе, куда нас обоих откомандировали на скучнейшую конференцию службы снабжения. Некоторые из вас должны это помнить. Все, что делал Миша на той конференции, пытался не уснуть. А я бегал ему и остальным за кофе и расталкивал тех, кто начинал храпеть особенно громко и бесцеремонно. Потом мы пошли и неплохо нахлестались в каком-то кабаке, а потом я встретил Джона Леннона. Кажется, годы с тех пор прошли. Время словно спрессовалось в пуле непробиваемый брикет, сжатых до размера атомов минут и секунд. А на самом деле прошло всего несколько месяцев, меньше полугода. Но столько всего успело произойти за это время, большого и малого, значительного и почти незамеченного, что внутренний будильник, отвечающий за ощущение времени, начинает сбоить. Мы изредка переписывались с Мишей, в основном по рабочим вопросам. Но в последний месяц он исчез. Да и мне было, откровенно говоря, не до переписки. И только когда полярник возобновил работу, я узнал, что Миша в канадском клёне уже не работает. Но никто толком не смог мне ответить, куда он перевёлся. И вдруг, без всякого предупреждения, он появляется в кабинете у Резника. И не просто так появляется, а конкретно по мою душу. Да, по душу моего друга Медмепа, И ставит перед нами вопрос, на решение которого отводится всего два дня. В столовой пусто. Рабочий день в самом разгаре. До обеда еще далеко. Мы берем с медмепом по чашке кофе и садимся за свой обычный столик в дальнем левом углу, прямо под большим постером плохого Санты. Этот постер повесил когда-то Курт. Медмеп в последние дни потерян, сам на себя не похож. Тамара ему так и не ответила. У бедолаги все из рук сыплется, работа не идет. Жизнь не живется, А тут еще Миша со своим предложением. Некоторое время мы пьем молча. «Ну, что думаешь?» — спрашивает, наконец, Мадмэп, не глядя мне в глаза. Я жму плечами, потому что, если честно, не знаю, что и думать. Черт его знает. Предложение неплохое. В любое другое время было бы проще решить. А сейчас выходит, что выбираем не из того, что лучше или хуже, а из того, что правильно и неправильно. Это как-то не очень правильно, блин. Медмеп крутит чашку между ладоней, заглядывает внутрь. Хреново с этими новыми кофеварками Клёв. Вся гуща на фильтрах остается. Не погадаешь. А Миш, этот, он как, нормальный чувак? Я снова жму плечами. Я с ним встречался всего раз, ну и по работе переписывался. Вроде нормальный. Банку держит. Что? «В России так говорят. В смысле, пьет, если что, нормально. Не рубится под стол и убер-зверя не включает». «Угу», — кивает Мэдмэп и тут же оглушительно чихает. «Проклятая простуда, все к одному. И зачем я попёрся тогда с тобой на ледяное поле?» Я допиваю кофе. Медмеп берет обе чашки и несёт к посудомоечной машине. «С другой стороны», — говорит он, ставя чашки в машину, — «если рассуждать непредвзято». самые близкие друзья разъехались по другим областям ну или на ледяном поле лежат тех отдел восстановили общага живет полярник выходит регулярно а вот дома я себя здесь с тех пор так в общем и не научился чувствовать Ммэ наконец-то оглядывается на его лице виноватая улыбка он снова оправдывается передо мной я тут клюв в пещеры хотел сходить думаю как раньше. Прошел метров сто, чувствую, задыхаюсь, и стены как будто сдвигаются. Клаустрофобия! Прикинь, клюв у меня и клаустрофобия! Обратно бегом бежал, как в детстве из подвала. Ты можешь такое представить? А я же с первого дня по этим пещерам, как по родному дому, ходил. Хреново. У нас у всех сейчас по здоровенному штырю в мозгах. Может, пройдет еще? «Может, пройдет, Но будет уже не в кайф. Никогда уже не будет в кайф. Вот в чём дело, старик. Это я не к тому, что уже принял решение. Просто рассуждаю. Все, что меня тут держит, — прошлое. Но в прошлое не вернуться, как не тушься. А если вернешься, это будет уже не в кайф». Это неправда, что Мэдмэп еще не решил. И неправда, что у меня нет решения. В этот момент, в эту секунду, мы оба все решили. В горле меня вдруг запершило, стало душно. «Мадмэп, я пойду, наверное, похожу, подумаю...» «Да, а я тогда в тени толкай заскочу, раз уж у нас выходной незапланированный выдался, и тоже подумаю. Выпью и подумаю». Мы расходимся... Но думать нам уже не о чем. Каждый из нас идет прощаться с тех отделом полярной области, с тем самым прошлым, которое мы оба любили всем сердцем, но в которое невозможно вернуться. Такие моменты следует переживать в одиночку. Забавно. У меня почти не осталось собственных вещей. Все срослось с вечностью. плавленная в камень столпа ледяным пламенем. Сохранилось только то, что я держал в тумбочке рабочего стола в редакции «Полярника», да немного одежды, хранившейся в комнате Линды. Теперь это моя комната. Но это не моя комната. В ней можно было жить вдвоем, а одному — только ночевать и хранить какие-то вещи. Но больше всего из потерянного мне было жалко книги. За каких-то полгода у меня собралась неплохая библиотека. Зодиак Стивенсона, когда закроется священный наш кабак Лоуренса Блока. Всего штук 30, Не так уж и много. Зато одна к одной. Теперь они пропали. Стали частью камня. Или, может быть, сгорели, я не знаю. В лаборатории счастья книги не так просто достать. А книги со всеми сохранившимися страницами тем более. Ещё Ундервуд жалко. Я к нему привык. Но печатных машинок в лаборатории навалом. Когда в нашем мире начали распространяться компьютеры, о печатных машинках стали часто забывать. Сколько их пылилось на чердаках, укрытых плотным слоем паутины. А больше и жалеть оказывается не о чем. Из вещей. А что касается людей, то их одновременно и не вернуть, и... В то же время они всегда где-то рядом. И это уже стало частью меня. И будет со мной всюду, где бы я ни оказался. Похоже, прав, мадмэп. Похоже, ничего меня тут больше не держит. От осознания этого в груди образуется какая-то жуткая пустота. Словно я только что сам, собственными руками, вырвал из нее что-то важное. Я захожу в игровую, где стоит наша единственная дорожка для боулинга. Ее так и нашли однажды, целую, с установленными кеглями. Только шаров не было, их выточил кто-то из ребят со стапелей. Я понятия не имею, как подобное может быть забыто, но давно уже перестал удивляться таким находкам. С полчаса я катаю шары и не думаю ни о чем. Как Большой Любовский, я позволяю звуку катящегося шара и падающих кеглей заполнить все то пространство, которое обычно занято мыслями. потому что думать мне больше не о чем. Как оказалось, с этим местом все обстоит так же, как с людьми, которых я потерял. То, что со мной, то всегда останется со мной. Все остальное сгорело в ледяном пламени, и его не вернуть. Я посылаю еще один шар в надежде на финальный страйк, но выбиваю только две кегли. Спустя 10 минут я уже вхожу в тени толкай. Человек Генри приветственно кивает мне, А потом еще раз кивает на наш обычный столик. За ним, уронив голову на руки, спит Мэдмэп. На столе почти пустая бутылка. Я оглядываюсь на человека Генри и сокрушенно качаю головой. Парень-то накидался по самые брови. Когда я поднимал Мэдмэпа, вспомнилась одна вещь, с которой я не попрощался. Со стены на меня смотрела фотография. В центре снимка. Босс лаборатории, сверкающий ослепительно белой бородой, а слева и справа от него довольный рапунцель и настороженный мохито. Сколько ж было выпито под этой фотографией, сколько сказано. Эта фотография видела нас в дни триумфов и разочарований. Говорят, вам новое место предложили. Как бы между делом интересуется человек Генри. Слухами земля полнится, вздыхаю я. Ну, в общем, вроде того. Хочешь взять фотографию? Я не сразу нахожусь с ответом. Хотя, казалось бы, что там думать? Нет, приятель, пусть висит. Ее место тут, в отличие от... от нас. Человек Генри кивает и салютует мне пустым стаканом. Михаил Каменецкий входил в одну из групп, разыскивавших Юджина Грина. Его наняла сама командор Суарес, Он не без оснований полагал, что искать следует там, где наиболее часто находили артефакты. Но Грин нашелся раньше, его предали собственные товарищи. Тем не менее, поиски оказались напрасными, хотя результат был не совсем тот, на который рассчитывали. Группа, в которую входил Каменецкий, наткнулась на гигантскую груду загадочного оборудования. Целый развал артефактов. в котором нашлось и то, что позже ничтоже сумняшися назвали транслятором. Эта штука передавала только на одной волне, но зато услышать ее могли в любой точке лаборатории, с помощью любого радиооборудования, способного ловить эту конкретную волну. И впервые у лаборатории счастья появилась возможность создать общее радио, которое могли услышать и в городе на карнизе, и там, где не действуют компьютеры, и даже там, где сбоят самые примитивные приборы. Организовать его работу поручили Михаилу Каменецкому. Ну, а он, собирая штат, вспомнил обо мне и о Мадмэпе. Следующие два дня мы работали как заведенные, хотя Резник и предлагал подумать спокойно до прилёта Каменецкого. Вместо этого Мадмэп отправился к снабженцам, и впервые за всю историю СМИ лаборатории счастья написал статью об этой службе, читая которую не тянуло впасть в многолетнюю спячку. «Я же снова слетал с грузилой Томми, заглянул на ферму, пообщался со сварщиками на стапелях, помог ребятам из Ахо с восстановлением одного из вентиляционных рукавов...» Короче говоря, это были самые обычные дни, в которые уместилось минимум свободного времени и времени на праздные мысли и душевные терзания. Отличались они только тем, что мы с Мадмэпом старались не оказываться рядом и почти не разговаривали. Резник приглашает нас к себе вечером второго дня. Никаких экивоков и обходных манёвров. Сразу к делу. «Что вы решили, парни? Едем?» – отвечаю я. «Мы решили согласиться», – гнусает все еще простуженный Мадмэп. «Что ж...» – Резник достает из ящика стола две папки с нашими личными делами – «Я был уверен в этом с самого начала». «Думаете, мы сломались? Или предаем полярку?» Грустно спрашивает Мадмэп. «На самом деле, именно из-за этого вопроса мы и не разговаривали с ним два дня, потому что рано или поздно задали бы его друг другу». «Важно, чтобы вы и все понимали, это не так», – качает головой Мадмэп. «Со стороны это, скорее всего, непонятно, но дело в другом. Трудно объяснить такое словами». Я хотел сказать, прерывает его резник, что с самого первого дня для меня было очевидно, что вы оба переросли уровень полярника. Мне чертовски жаль отпускать вас. Серьезно. Но на вашем месте я бы себя не простил, если бы упустил такую возможность. И вы не простите. Так что, парни, собирайте вещи и проваливайте. И не забивайте голову ерундой. Все все прекрасно понимают. Дирижабли я вам уже заказал. «Вы заказали дирижабль?» – переспрашиваю я. Еще не знаю, согласимся ли мы?» «Ну, мне показалось, что вы далеко не глупые парни. А отказываться от такого предложения было бы глупостью», – усмехнулся главный редактор полярника. Резник велел нам собирать вещи. Но то немногое, что у меня было, я уже собрал. Мадмап, как оказалось, тоже. Так что мы взяли в тенетолкая по две упаковки пива и двинулись обходить общагу. Выпили с Бобром, Человеком Генри, Говоруном, Гризли, со всеми, кого застали. Я даже спустился на ферму и выпил с Корнем и Евгением Артуровичем. День пролетел незаметно. Туда же отправилась и половина вечера. И вот, слегка пьяные, мы стоим на стапелях и смотрим, как из Синевы приближается к техотделу Полярной области пассажирский дирижабль. «Не жалеешь?» «Конечно, жалею. Но если бы отказался, жалел еще больше. В кой-то веке я с тобой согласен. Второй раз за два дня. Прям беда какая-то. Я отворачиваюсь. Мне осталось только попрощаться. Что ж, до свидания, Полярная область. До свидания, родные пещеры. До свидания, полгода работы в редакции газеты «Полярник». Полгода, вместивший в себя больше... чем последнее десятилетие моей предыдущей московской жизни. Полгода, которые который я был счастлив. Но Резник прав. Нам следовало принять это предложение. Мы поступаем правильно. А то, что нам грустно, это нормально. Мы же люди, в конце концов». «Ну что?» — говорит Мадма и протягивает мне последнюю бутылку. «Счастливого нам пути, дружище». «Да, старик, счастливого пути».